В экономической политике Смит самым решительным образом защищает безусловную свободу индивида. В хозяйственной деятельности последнего могут быть установлены лишь такие пределы, какие вытекают из требований справедливости по отношению к другим людям. Если же оставить в стороне ограничения подобного рода, то каждому – должна быть предоставлена возможность использовать свои личные силы и имущественные средства, как ему заблагорассудится. Этот основной принцип кажется автору, заслуживающим предпочтение уже в силу своей простоты и ясности. Но независимо от этого, к принятию этого руководящего начала Смита побуждает целый ряд других оснований. Главное из них — Это то, что Смит верит в целесообразную организацию человеческого общества, подобно тому, как таковая существует в мире физических явлений. Следующее основание в том, что богатство страны слагается из суммы богатств отдельных лиц. Каждое же отдельное лицо побуждается к возможному увеличению своего богатства личным интересам. Смит думал, что ему удалось обнаружить в данном направлении целый ряд специально гармонических явлений. Так он признает земледелие более полезным, нежели обрабатывающую промышленность. Исследование приводит его к заключению, что при отсутствии государственного вмешательства свободные средства охотнее помещаются в сельскохозяйственные предприятия. Подобным же образом он проводит различия между разными видами торговли, причем признает внутреннюю торговлю более полезной, чем внешнюю, а эту последнюю более полезной, чем транзитную торговлю. При этом он полагает, что коммерческий человек рассуждает так при помещении своего капитала, обращается сначала к внутренней торговле, потом к внешней и уже в последнюю очередь к транзитной. Принципы справедливости также побуждают Смита отстаивать экономическую свободу. Он исходит из существования естественного права индивида располагать своими личными способностями к своей личной выгоде. Наконец, он не питает доверия к тем силам, которые берутся противостоять вредным для общества последствиям личного интереса и действовать в интересах общего блага. Поскольку речь идет о государстве, он опасается, что последние находятся под преимущественным влиянием богатых и сильных, которые будут пользоваться этим влиянием, конечно, не для поддержки более слабых, Что касается отдельных лиц, выставляющих себя поборниками общего блага или интересов других лиц, то Смит отмечает многочисленные случаи, когда под такой видимостью скрывались особенно эгоистические и заслуживающие порицания мотивы.